Второй этаж мы зачистили полностью. С первым было сложнее. Там центральный коридор широкий, длинный, и упирался в какой-то зал. сине черные кто, понятно, сумел, отступили туда, навалили у входа баррикаду, не зная уж из чего, но пулеметы ее не брали. И устроили из-за этой баррикады такую пальбу, что подобраться к ним на гранатный бросок явно не светило. Верная смерть. Ну, в смысле, может, и не смерть, но проверять последствия как-то не хотелось. Мы расположились у входа в коридор. Изредка стволы все-таки уж порядком нагрелись, постреливая, по видимой части стены. Выходило не очень. Тут, похоже, была какая-то облицовка. Так что пули не столько рикошетели сколько застревали. Потом подошел капитан, а я даже и не успел заметить, когда и как он пропал. Сел рядом, достал из планшета давешний лист, перевернул его и на чистой стороне несколькими четкими линиями изобразил план первого этажа, то есть зачищенной части, рядом второго. Хмыкнул задумчиво, кончик носа карандашом почесал. «Малахов ко мне поворачивается. Та штука, которой ты ворота пробил, ты ее на сувенир подобрал? Или она второй раз так же сработать может?» «Ну, насчет так же точно не скажу, но, по идее, вполне себе многозарядная». «Ясно», — кивает капитан. «Сергей, Олег, за мной!» Я, похоже, все-таки мелких контузий нахватался. Башка, как говорит Рафик Маматов, мало-мало дурной стал. Мы обратно на второй этаж поднялись, по коридору прошли, через дыру до перекрестка. И только тут я понял. Второй этаж на листочке у капитана меньше получился. А значит... Тот зал, где остатки гарнизона сейчас окопались, скорее всего, это самое недостающее пространство собой и занимает. Достал самоцвет из сумки, оглянулся на капитана. Он кивнул, приладил, как давеча, к воротам к стенке. Собрался было заклинание бормотать, и как под локоть стукнуло. «Князь!» — говорю. «Вот что!» Гони вниз и передай нашим, чтобы от коридора малость оттянулись, а то мало ли. На три метра по обе стороны, уточняет капитан. Я бумажку с заклинанием достал, подождал, пока Олег вниз по лестнице сыпется, набормотал. И как только огоньки знакомые закрутились, что было ног в ближайшую комнату? Сработало! Причем даже лучше, чем рассчитывал. Я-то думал, что просто дыру пробьет, как в воротах. А получилось... То ли я в этот раз ударение где не так поставил, то ли приклеил криво, а может сам камень просто умный такой. В общем, получились две дыры. Одна в коридорном потолке, а вторая в стене, что идет под углом. И, судя по тем воплям, что снизу доносятся, Струя, что в каменной стенке оплавленную дыру, в полметра провертела, им внизу очень сильно не по вкусу пришлась. Орали они, впрочем, недолго, секунд 10-15. Потом лимонка ухнула, очереди протрещали, и тихо стало, совсем окончательно. Следом за капитаном я спустился вниз, прошел по коридору перебрался через целеющие остатки баррикады, оглянулся и тихонько присвистнул. Камешек сработал, что называется на ура, потому как горело в зале все, что гореть может, хоть и с трудом, а что гореть не может в принципе, пол каменный, к примеру, то тихонько дотлевало. Ну а уж толпа, что здесь последний рубеж обороны держать собралась, Ребятам, как я понял, только пару-тройку особо живучих и огнеупорных дострелить досталось. «Полагаю», — задумчиво произносит капитан, — «то, зачем чем привел нас Малахов, находится вон за теми дверями. Двери, на которые показывал капитан, сохранились, пожалуй, лучше всего в зале. Две гладкие черные плиты, по виду очень даже каменные». Ни ручек, ни замков не видать. Ну да ладно, думаю, если что, задействуем еще раз наш замечательный камушек. Хотя, может, лучше будет сначала гранатами попытаться рвануть. Вдруг от моего стенобойного огнемета там за дверьми чего-нибудь важное пострадает? Обошлось. Пока я думал, Коля Аваров то ли налег на эти плиты, то ли просто ладони уперся. А они дрогнули и сами по себе наружу поехали. За ними был еще один зал, круглый, метров сорок, в поперечнике. Стены тоже круглые, в смысле наклонные, и куполом смыкаются. А в самом центре зала, над выдолбленной прямо в полу черной чашей, висел без всякой опоры, словно сам по себе большой кристалл от которого волнами шел злой багровый отблеск. И только сейчас я, наконец, поверил. Получилось? Это оно, тихо так говорю, то самое, амулет силы. Ну, теперь этот черный козёл у меня попляшет.